Вакс тяжко вздохнул. Дело только что превратилось из подведомственного, в политическое. Да, все с самого утра двигалось в этом направлении со скоростью потерявшей кучера кареты. Он покосился на марассе и так кивнуло, отдавая ему бразды правления. Он подошел к лорду-мэру Билминга, Гейву Энтроуну, человеку, с которым уже неоднократно встречался, и каждая новая встреча была неприятней предыдущей. Это был весьма красноречивый факт, учитывая, что на самой первой встрече Энтроун в лицо оскорбил Стерис. С тех пор Гейв стал важной шишкой и перерос свой родной новый Серан. Два года назад он обосновался в Билминге, Политическом центре отдаленных городов и каким-то образом убедил других в том, что именно он тот человек, который должен бросить вызов в тирании Элендейля. В этот день он был одет формально и даже проверил запонки, прежде чем войти. Наверняка лишь для того, чтобы щегольнуть яркими бриллиантами в деревянной оправе. Его черные волосы были привычно прилизаны а подбородком по-прежнему можно было вскрывать жестяные банки. И, разумеется, надменная улыбочка никуда не делась. Должность лорд-мэра Билминга была важной, возможно, самой важной за пределами Эленделя. Требовалось приложить все усилия, чтобы не оскорбить его. Разговор нужно было вести крайне осторожно. Но, и но. Воскликнул вдруг проснувшийся Уэйн. Вакс, ты только посмотри! Кто-то взял мешок с херами и сшил из них человека. Он даже ходит! В комнате наступила гробовая тишина. Затем Вендал прыснул со смеху. Ладрен, как насчет извинений? Спросил Гейф. А! -а... Уэйн вскочил на ноги. «Да это же Гейв Энтроун! Посмотрите, лорд-мэр!» Обознался. «Но сходство просто поразительное!» «Уэйн?» — окликнул его Вакс. «Да, босс!» «Пожалуйста, хватит мне помогать!» «Так точно!» Вакс встретился взглядом с Энтроуном. Он почти не сомневался, что лорд-мэр связан с кругом. Только этим можно было объяснить его стремительный взлет по политической лестнице отдаленных городов. «Вот, значит, кого к нам принесло», — произнес Гейв, потирая руки. «Ваксилиум Ладриан, величайший законник Дикозимья, устроил незаконную операцию на моей территории». «Это дело в нашей юрисдикции», — вмешалась Марасси. «Согласно кодексу...» «Пункт 17 закона о совместном совершении правосудия», — уточнил Гейф, «Мы его отменили три месяца назад». «Вы не можете его отменить», — заметил Вакс. «Полномочий нет». «Полномочий, значит, нет». Переспросил Энтроун. В нашем собственном городе? Капитан Блантач, не слишком ли много они о себе возомнили. Лорд мэр, технически это так, ответила капитан. Технически, заявил Энтроун, даже эти грязные клоуны с юга могут принять закон, по которому наша территория окажется в их юрисдикции. «Но есть ли у них на это право?» Он обошел комнату по кругу и остановился перед Ваксом. «Они нам никто». «Энтроун, я вижу, к чему вы клоните», — спокойно сказал Вакс. «В самом деле», — прошептал лорд-мэр, подойдя так близко, что Вакс почувствовал запах мяты у него изо рта но осознаете ли вы всю прелесть случившегося? Вы так старались не допустить принятия акта, а теперь сами попались мне в руки. По нашим законам, вы преступник, нарушитель доброго десятка правил. Выпутаться вы можете единственным способом, ссылаясь на то, что у нас нет полномочий, за которые вы не один месяц боролись». «Ладриан, вы крепко влипли. Я вас не отпущу». «Губернатор этого не допустит», — парировала Марасси. Этого Энтрон и хотел, чтобы Вакс уполз назад в Элендель за помилованием. Акт о главенствующей роли Эленделя? Да. Заявив, что полномочия Эленделя позволяют отменять законодательное решение местных властей, Вакс выставит себя лицемером. Подкинет дров в разгорающееся пламя конфликта между Эленделем и отдаленными городами. Все как нужно Энтроуну. Лорд-мэр улыбнулся, не показывая зубы. Лишь надменно растянул уголки рта. Расквасить бы ему губище. Но Вакс, пусть и с трудом, сдержался. Ржевь. «Какой же мерзкий!» — подумал он. «Лорд-мэр!» — сказал вендел, поднимаясь. «Возможно, вы прислушаетесь к самой высокой инстанции». Кандра сделал свою кожу полностью прозрачной, показав кости, включая расколотый череп, удерживаемый жилами, чтобы не развалиться. Глаза Венделл оставил как есть и от этого вид у него стал особенно жуткий. Глазные яблоки как будто торчали из железообразной массы, в которую превратилось лицо. «Ага!» — воскликнул Энтроун. «Марионетка! Капитан Блантач! Да они нас запугать пытаются!» «Ну да!» — ответил Венделл я полномочный представитель гармонии я не следую путем отмахнулся гейф какое мне дело да бога уточнил вендел не знаю я такого бога ответил гейф мои боги промышленность прогресс и неукротимость человеческого духа Я презираю святош, выжимающих последние соки из давно почившей сущности. О, капитан Блантач, взгляните-ка. Оно делает вид, что поражено моими словами. — Он не притворяется, — заметил Вакс. — Вендел ничем не отличается от нас, разве что он чуть более впечатлительный. «Ладриан, умоляю!» Энтроун обнаглел настолько, что похлопал Вакса по плечу. «Вы же не дурак. Кандры, животные, марионетки. Их даже живыми существами-то с трудом можно назвать. Они туманные призраки, притворяющиеся людьми. И меня не пугает какое-то говорящее желе, которое...» Он сбился, заметив, что к нему украдкой приблизился Уэйн. Говорящее желе, повторил Гейф, которое. Э... Продолжайте! Уэйн угрожающе уставился на него. Давайте, оскорбляйте моих друзей. Не стесняйтесь. У вас один час. Энтрон испуганно отступил и обратился к Ваксу прежде чем я выдвину официальное обвинение. Можете устроить побег, попутно пристрелив пару-тройку констеблей, а можете позвонить вашему губернатору и попросить вступиться. Я предоставляю вам радиостанцию». Он поспешно ретировался, стараясь не сводить глаз с Уэйна. Блантач осталась. «Вот говнюк», — бросил Уэйн, Перестав таращить глаза, "Прошу прощения", сказала Блантач. "Я была вынуждена его вызвать". "Ничего, Блантач", ответила Марасси. "Но прошу понять, если нас упекут в тюрьму, судьба всего бассейна, окажется под угрозой. Прислушайтесь к нам. Посмотрю, что можно сделать". Блантач оглянулась на кабинет за спиной. Но ситуация теперь не в моих руках. «Колмс, пожалуйста, в следующий раз предупреждайте, если соберетесь устроить облаву в нашем городе». Она вышла и закрыла дверь, в которой наверху было маленькое смотровое окошко. Не прошло и минуты, как охранник принес радиоприемник и встал снаружи, чтобы приглядывать за задержанными. Вакс со вздохом повернулся к спутникам. Он не доверял радио, переданному врагом. Кожа Вендала вновь стала привычного оттенка. «Ты всерьез?» — чуть помешкав, спросил Кандра Уэйна. «Я в самом деле твой друг». «А то!» — ответил Уэйн. «Ты, конечно, напыщенный индюк, над которым грех не пошутить» но в каждой команде такие есть. Он указал на Вакса, Марасси и самого Вендала. В моей вот аж трое, или пятеро, если учесть Стерис. Она за двоих считается. Но и это перебор. Понятно. Ну. Венделл почесал голову. Я к тому, продолжил Уэйн, что мы над тобой подшучиваем потому что ты нам нравишься. Так это работает. Если бы кто-то другой так себя повел, мы бы не шутили, а засунули ему дуэльную трость туда, куда нельзя называть, потому что я стараюсь следить за языком». «Да неужели?» — изумилась Марасси. «Ага. Ранет постоянно твердит, что мне нужно следить за выражениями. Вдруг рядом дети или еще чего?» как по мне, полная чепуха. Дети все равно не поймут, о чем я. Чего за них волноваться? Вакс в задумчивости повернулся к двери, пытаясь придумать способ выпутаться из неловкого положения, но в душе понимал, что ничего не выйдет. Он мог покинуть эту комнату, наплевав на Энтроуна, но таким образом подкинул бы дров в огонь надвигающейся гражданской войны. Кроме того, после подобного решения он не смог бы спокойно продолжить расследование. Местные констебли мешали бы на каждом шагу. «Как с этим увязывается бомба?» — подумал он. «Разговоры о пепле, моя сестра. Что на самом деле происходит?» У него был способ узнать ответы. Он пощупал пояс, который удалось вернуть и вновь наполнить из -за резервных запасов большой сумки, спрятанной на крыше здания. Рядом со склянками в кармашке притаилась серьга, присланная гармонией. И другая, из трелиума. Проклятие. Нужно было хотя бы попытаться. Вакс достал трелиумовую серьгу и всунул в ухо. Он почувствовал толчок, как будто ехал в машине, и она подскочила на кочке и словно бы отсоединился от мира. При встречах с гармонией ощущения были иными. Затем что-то настойчиво потянуло его. По телу пробежала дрожь, сильная, неистовая. Перехватила дух, очертания комнаты расплылись. Вдруг в голову острым гвоздем проник знакомый голос. Быстрее! Нужно, чтобы это сработало. Тельсин. Вак слышал голос сестры. Попробовал понять, где она находится. На улице, не в помещении, иначе было бы слышно эхо. «Время не в обрез», — продолжила Тельсин. «Запасное устройство слишком заметно. Легко могут обнаружить. Нужно, чтобы сработало основное. Нужно. Она сбилась. «Что-то чувствую», — добавила она и отошла в сторону. Ее голос стал громче, и, казалось, обращалась она непосредственно к Ваксу. «Выкладывай. Ты дрался с моим братом. Это я уже поняла». «Это...» «Постой. Ваксилиум? Это ты?» «А, действительно. Я тебя чувствую». «Раздобыл серьгу из трелиума?» «Умно. Сам додумался? Или твой божок подсказал?» «Привет, Тельсин», — прошептал Вакс. Лгать не было смысла. Она чувствовала его так же, как он чувствовал ее. Он попробовал призвать какие-то родственные эмоции, но голос сестры его пугал. Словно отзвук давно ушедших времен. Времен, которые он оставил позади, но которые никак не могли отвязаться. «Значит, ты в Билминге?» Казалось, этот факт позабавил Тельсин. Как обычно, устроил из своего появления настоящий спектакль. «Хорошо, что не изменяешь себе. Ты никогда не мог сделать ничего толкового, не причинив мне кучу неприятностей». Тальсин! Тихо произнес Вакс. Чем ты занимаешься? Тем, что нужно, братишка. Как обычно. Я... Что он мог сказать? Любые возражения казались несостоятельными. Хочешь убить миллионы людей? Шесть лет назад она была готова убить даже друзей ради достижения цели. Что ей жители Эленделя? Предать нашу семью? Если она готова была предать его, что говорить о других? Ты заигрываешь силами, которые тебе не по зубам. Ей всегда нравилось играть с огнем. Чего он хотел добиться? Нужно было хорошенько это обдумать, а не лезть в логово врага без четкого плана. Ох, Вакс! произнесла Терсин у него в голове. Все прикидываешься, воображаешь себя героем. Где был тот герой, когда наша семья в нем так нуждалась? Играл в дикозимье, убегал от настоящей ответственности. Я расскажу тебе, чем занимаюсь, что должна сделать. Этот мир и все его жители обречены, если я не вмешаюсь. Точно так же как мне приходилось вмешаться после твоего побега. Ваксилиум, ты не герой и никогда им не был. Ты сбежал, как ребенок, не способный следовать правилам». Тяжело дыша, Вакс выдернул серьгу. «Ржавь! Спустя столько лет она по-прежнему знала, как вывести его из себя. Зря он это затеял». «По крайней мере», — подумал он, — «теперь я знаю, что Гармония был прав насчет нее. Она аватар врага. Она торопится и нервничает. У нее мало времени, и она обеспокоена из-за моего появления». Он поразмыслил над ее словами об основном и запасном устройствах. Огляделся, но друзья, кажется, вовсе не поняли, чем он занимался. Они погрузились в собственные мысли и заботы. Все, кроме Вендала, который внимательно наблюдал за ним. Вакс утер лоб рукой. — Ты говорил что-то о помощи гармонии? — хрипло спросил он. — Скоро будет. — вендел покосился на дверь. — А можно сказать, уже здесь. Смотрите сами. Нахмурившись, Вакс подошел к двери и заглянул в смотровое окошко. Охранник таращился на вход в здание. Там появился смерть.